Мать Доротея неторопливо двинулась в угол, где у огромной корзины на низенькой скамье сидела прислужница сноровисто чистящая морковь. «О, матушка Доротея!» — пробормотала она, торопливо поднимаясь на ноги при виде аббатисы и украдкой отряхивая припорошенный землей передник. «Не суетись», — мягко велела настоятельница. «Мне поговорить с тобой нужно. пойдем ка милая».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 Я за столько времени не удосужилась повидаться с тобой. Сестры говорят, ты очень усердна и показываешь изумительную, остро понятливость в науке. Это замечательно, но у меня уже есть Юлиана, безупречная, надежная и почти мертвая внутри. Я не понимала этого раньше, но сейчас знаю. В свое время я не сумела ей помочь. Мне не хватило чуткости, и я боюсь повторить свою ошибку поэтому и прошу искренности, а не любезности». Полина помолчала, глядя куда-то в угол, потом перевела глаза на Абатису. «Я не понимаю вас, матушка», — сухо и спокойно отрезала она. «Если на меня нет нареканий даже от сестры Юлианы, что еще вам угодно услышать?» Настоятельница неторопливо спросила. «Если бы сейчас я предложила тебе выбирать, где жить и что делать дальше,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 С этими словами она развернулась и все так же неспешно двинулась прочь по коридору. Полина еще минуту смотрела ей вслед, а потом сняла грязный фартук, поколебавшись, повесила его на фонарный крюк и пошла вслед за Аббатисой. «Милая, добрая матушка Доротея, к чему был этот странный разговор? Что вы пытались проверить? Неужели вы думаете, что после кинжального языка сестры Юлианы вы еще сумеете застать меня врасплох?»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 исплетавшийся в смесь щелока и лада натамительно горьковатый запах. А сейчас она стояла на пороге, беспомощно держась за дверное кольцо, и он понимал, ее намного больше. Она заполняла собой весь этот миг, слишком хрупкая для глухого монашеского облачения, слишком черноглазая для тонкого бледного лица, слишком далекая для пяти шагов, разделявших их. Он был жив. Он был здесь. И на сей раз она точно знала это наиву. Он слишком изменился со дня их последней встречи, чтобы ей это могло присниться с такой нелепой точностью. Только отчего он молчит? И почему смотрит на нее с таким беспомощным и ошеломленным видом? Пеппа так и не нашел слов, только еще больше растерялся, когда Полина вдруг рвано всхлипнула. Шагнула вперед, закрывая за собой дверь и прижимаясь к ней спиной. «Господи!» — прошептала она, и по щекам полились слезы. «Какая же я дура, Пеппа! Ты... Ты видишь!» Странно, как незначительны порой оказываются сложнейшие вещи по сравнению с простейшими. Сотни монастырских условностей, девических ограничений и приличий всех мастей были для Полины в тот миг недороже разбитой миски. Она не смело двинулась навстречу лукавому, прижалась лбом к черному камзолу и замерла, чувствуя, как подрагивающие ладони осторожно ложатся на ее плечи, будто боясь, что она сейчас оттолкнет его. Потом они оба что-то сумбурно говорили, жадно выспрашивали какую-то чушь, не дожидаясь ответов, перебивая друг друга и забывая о куда более важных вещах. А мать Доротея все не шла, словно не было ничего естественнее и правильнее, чем прислужница с дурной репутацией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 Йоноша запнулся, покусывая губы и решительно закончил. «Я пришел за тобой, я... хочу забрать тебя отсюда!» Девушка недоуменно отступила на шаг. «Как забрать? Куда?» Пробормотала она. А Пеппа, будто пройдя самый сложный барьер, уже спокойнее пояснил. «Два дня назад я был в Гуэрче. Я все исправил, ты можешь вернуться домой!» Полина помолчала.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 Медленно начал он, с досадой ощущая, как разговор уходит в какое-то непредвиденное русло, выстужая недавний душевный подъем. «Понимать-то я понимаю, но... Неужели ты хочешь остаться здесь? Врачевать ужасные болезни день за днем, рискуя жизнью? Или ты все же решила... принять постриг? Ты хочешь, чтобы я уехала?» Быстро скомканная попад спросила Полина, не обратив внимания на его вопросы. Я хочу все исправить, ответил он тем же жестким и чуть умоляющим тоном, каким люди убеждают себя в своей собственной правоте. А девушка вдруг замолчала, глядя ему в глаза. потерпеть не мог таких взглядов. Он чувствовал себя уязвимым, словно сквозь полузажившие раны недавно прозревших глаз любой мог проникнуть в его ничем незащищенную сердцевину. Но он не отвернулся также молча выдерживая ее пытливый взгляд, будто давая Паолине право коснуться того самого потаенного и ранимого уголка своей натуры. Неожиданно девушка отвела глаза и решительно проговорила. — А знаешь, ты прав. Я поеду домой. Последние две недели промелькнули словно во сне. Сестер Донельзя взбудоражило известие, что сестра Паолина возвращается в мир.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 Что уходит из госпиталя без всяких душевных струпьев и с чувством благодарности. Она простилась с пациентами, удивленно осознавая, что многие из этих людей стали ей близки в неустанной заботе о них. Она расцеловалась с сестрами, порой такими суровыми и желчными, которые сейчас на перебое синяли ее крестным знамением и благословляли. А вечером Полина робко постучалась в кабинет сестры Юлианы, плохо представляя, что собирается сказать. Входите.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 поблагодарить вас за науку». Сестра Юлиана внимательнее поглядела на бывшую подчиненную и отложила перо. «Наука», — задумчиво проговорила она. «Сядь, не стой туканом. Полина приблизилась к столу и опустилась на жесткий стул. А наставница захлопнула крышку чернильницы, откидываясь на спинку деревянного кресла, и девушке впервые показалось, что у несгибаемой монахини ноет уставшая спина,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 Я в свое время не знала этого, и я побоялась начать жизнь заново, все потеряв. Я спряталась здесь, надеясь, что покой монастыря укроет меня от новых печалей. Оно, конечно, так и вышло. Землю, на которую брошен щит, ни дождь не мочит, ни град не хлещет, ни солнце не жжет. Только ничего, кроме плесени, на ней уже не вырастет. Монахиня отвернулась и долго смотрела в темное окно, а потом встала и перекрестила Полину широким крестом. Живи. Слышишь? Тихим незнакомым голосом отсекла она. Живи! А теперь ступай отсюда, тебе поспать нужно. И еще, если захочешь вернуться, я всегда тебя приму. Не забудь. В наемной карете было прохладно, и девушка куталась в плащ Пеппа, неотрывно глядя в окно. На сиденье напротив уютно дремала сестра Аделия, отряженная и сопровождать бывшую прислужницу прилича ради. Поездка походила на сон. право Полина никогда не понимала, кто и почему выдумал глупое выражение «счастливо, словно во сне». Сама она никогда не бывала во сне как-то по-особому счастлива или несчастна, однако, просыпаясь, всегда помнила присущий снам налет нелепости.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 Слева от Полины сидел незнакомец, еще вчера бывший ее лукавым. Он молчал, то и дело украдкой смотрел на нее, но, встречаясь с ней, взглядом отводил глаза и снова молчал. Первые мили Полина еще восторженно щебетала, упоенная дорогой, новым платьем и сиянием солнечного дня. Но Пеппа, чего-то мрачный и рассеянный, отвечал односложно, и вскоре она поникла, обмороженная этим непривычным безразличием. На ночлег остановились на постоялом дворе. И Полина ощутила себя ребенком впервые попавшим на ярмарку так непривычно шумно и просторно было вокруг. Больше всего ее позабавило, что сестра Аделия к ужину попросила принести вина. Она, удивленный взгляд, подопечной, заговорщицки ухмыльнулась: Да что ж я, других хуже. В кои-то веки развеяться довелось, так сам Господь велел радоваться и щедрость его славить.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 Она вздрогнула и резко обернулась. «Тише, это только я!» папа приблизился из темноты и облокотился о перила рядом с ней. Повисла тишина. Настоящая тишина, густая, звенящая, хотя сверчки все так же надрывались в темноте. И Полине снова показалось, что мир сужается, как высыхающая кожаная перчатка, становясь тесным. Но на сей раз тиски этой перчатки душили,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 Пеппа взглянул на нее и Луна замерцала в темных зрачках. Ничего и не изменилось, спокойно ответил он. Вот как. Тогда давай на чистоту. Вчера между нами стоял весь мир и мы были ближе, чем сейчас, когда между нами не стоит и угольного ведерка. Ты всю дорогу молчишь и взглядываешь на меня украдкой, словно я случайная попутчица, мешающая тебе рассказать кучеру неприличную шуточку. Она осеклась, рвано вдыхая и сухо проговорила. Я ни о чем больше не буду спрашивать, обещаю. Лишь объясни, почему ты вдруг стал мне чужим. Почему молча везешь меня домой, точно спешишь вернуть досадный долг? Если мое время в твоей жизни прошло, просто скажи мне об этом и не мучай нас обоих». «В моей жизни нет ни твоего времени», — перебил Пеппа, и в его голосе тоже прозвучал горький надлом. «И я ненавижу эту чёртову карету за каждую мелю, за каждый поворот колеса. Но по-другому нельзя, и мои желания тут ни при чем. Почему? Полина чувствовала, что слезы вот-вот брызнут из глаз Аппа по резкой почти грубо отсек. Потому что я люблю тебя. Я задыхаюсь от этой любви, захлебываюсь ею, но если сейчас я навяжу ее тебе и раздавлю тебя ею, как моя мать сделала с моим отцом. А предательские унизительные слезы уже лились по ее щекам. Зачем ты так говоришь? Алина уже не знала, чего хочет добиться и чего упрямо делает себе все больнее.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 А на челюстях Пеппа вдруг дрогнули жилваки. Он обернулся к Паолине и обхватил ее плечи ладонями. Ты хочешь быть со мной? прошептал юноша. Давай. К черту все, утром я разверну карету, и мы вернемся в Венецию. Я больше не нищий, подмастерья Паолина. Теперь я ношу два дворянских имени разом, и у меня достаточно денег, чтобы ни о чем не думать в ближайшие несколько лет. Завидный жениха? Почти принц.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 Меня злят самые простые вещи, я срываюсь по пустякам. Выходи за меня замуж, и я получу чудесную девушку, а ты очередного коллегу, о котором тебе придется заботиться и терпеть его выходки. Я не для этого забрал тебя из госпиталя». Полина спокойно покачала головой. «Я еще мало знаю о болезнях Пеппа, но одно выучила крепко. Счастливый человек быстро идет на поправку». «Не сомневаюсь, я непременно буду счастлив. Загвоздка в том, что счастлив буду только я» а тебя попросту захлопну в своем счастье, как в сундуке. «А это позволь решать мне», — повела плечами девушка, но Пеппа лежал их еще сильнее. «Полина, это все не для тебя. Я отвезу тебя домой, в твою жизнь, нормальную, правильную, в которой еще не было меня и всего, что я притащил за собой. Потом я уеду. Я должен сам вправить свои вывихи, прежде чем что-то тебе предлагать. Если выйдет так, что ты выберешь кого-то другого, значит...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 Чего-то невероятно важного, без чего все прочее было бессмысленным и бесполезным. Она рывком освободилась из его рук. «Тогда не надо ничего обещать. И верность мне блюсти не надо, слышишь? Если вернешься, так вернись сам, а не потому, что совесть заитает. Даже в темноте было видно, как его лицо передернулось. И Полина на миг почувствовала, что незаслуженно причинила ему боль. Но Пеппа лишь сухо кивнул. «Как скажешь».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 Потом начался какой-то неистовый сумбур. Односельчане сбежали поглазеть, как Полина в сопровождении монахини выходит из кареты. И сотни глаз и рокот голосов окружили ее душным кольцом, в которое вдруг прорвался отчаянный крик. полина Дочка!» Девушка увидела, как сквозь толпу пробивается мать, постаревшая и почти седая. Донна Кьяри рыдала, обнимая вернувшуюся дочь. Отец Гулков схлипывал Ероша бороду. Чьи-то руки ласково проводили по плечам. Чей-то голос недоумённо фыркнул. «И чего так разливаются? Вернулась, не дать, не взять, столичная штучка!» Сестра Аделия, шмыгая носом, украдкой промокая глаза краем вилона и терзая четки, протолкнулась обратно к карете, где стоял Пеппа, пряча глаза от яркого солнца. «А ты подручным кучера прикинуться решил?» — прогнусавила она. «Ни к чему лишь сплет не сплетни разводить».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 А Пеппа лишь поклонился, как тогда, в тот бесконечно далекий ярмарочный день, посмотрел ей в глаза все так же прищуриваясь. Я вернусь, просто сказал он, берясь за ручку дверцы экипажа.